и разработки субстандартов или опасных для потребителя изделий, зловредность его не доходят до таких пределов, которые давали бы достаточную пищу десяткам потребительских программ, коими ныне забит эфир. Роджер Кук или Эстер Рансен способны раскопать и поведать нам смачную историку о противозаконном и низкопробном поведении производителей еще за несколько месяцев до того, как бедная старая вы и ваши ее только-только унюхает. Вот и приходится ей набрасываться на риски которые действительно имеют безрассудную смелость липнуть к вашим зубам, да на кастрюльки способные Ошпарить вас, если вы, вскипятив в них воду, затеете переворачивать их вверх дном над своими головами. Потребительских программ этих развелось столько, что они практически остались без дела. Кавет-эмптор. Да будет осмотрителен покупатель. Максима, конечно, благородная. Однако есть и другая. квиз «Кустодия ипсос кустодес» — кто же будет сторожить самих сторожей? И кто защитит нас от защитников-потребителей? Как получилось, что журнал «Уич», один из зачинателей благородного движения, которое мы с вами обсуждали, оказался более, и, возможно, более даже, чем Readers Digest? По винным возникновении самого бренда макулатурных почтовых обращений вы можете выиграть 200 тысяч фунтов, став обладателем приза мистера Стипена Прая и безвкусного, потребляющего горы бумаги, навязывания товаров для защиты, от которого, собственно, и была выдумана теория потребительского общества. Перед нами самый возмутительный случай — обращение охотничьего инспектора в браконьера. Я намереваюсь создать независимую продюсерскую компанию, которая будет снимать программу «Они и ихние» и сторожить сторожей. Целая группа ее контролеров будет проверять журнал «Вич» и подобные ему печатные органы. И если она обнаружит, что эти издания сшивают свои листы омерзительно устарелыми проволочными «Скобками то мы...» «Ну, в общем, пусть они постерегутся. Больше я пока ничего не скажу». «Радости Рождества». «Что-нибудь праздничное, — сказали они. Что-нибудь в тысячу слов и праздничное. Рождество же, сами понимаете. А оно требует чего-нибудь... Ну, короче говоря, чего-нибудь праздничного». Рождество – это самое подходящее время для того, чтобы сказать «Рождество» – это самое подходящее время для того, чтобы сделать нечто такое, что человеку, честно говоря, следует делать постоянно. Рождество – это время, когда нам должно подумать о людях не столь счастливых, как мы. Ага, а в июле или в апреле о них можно не думать, так что ли? Рождество — это время прощения. А весь остальной год мы можем вести себя как злопамятные скоты? Рождество — время мира на земле и доброго отношения к людям. Ну а во все прочие дни вы можете купаться в воинствующей недоброжелательности. Никто вам и слова не скажет.